и унесла множество крестьян. Он тайком составил таблицу характеристик 15 жертв и 15 выживших, статистику их ценности sub specie eternitatis. С точки зрения вечности каждая душа оценивалась по десятибалльной шкале в отношении своей доброты, своего религиозного рвения и своего значения для семейной ячейки. Вот отрывок этой дерзновенной таблицы. Альфонсо. Доброта 4, Благочестие 4, Полезность 10. Госпожа Нина. Доброта 2, Благочестие 5, Полезность 10. Мануэль Б. Доброта 10, Благочестие 10, Полезность 0. Альфонсо В. Доброта –8, Благочестие –10, Полезность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 который не был, как Вера Энн, просто плохим. Он пропагандировал плохое и не только избегал церкви, но и других научал ее избегать. Вера Энн действительно была плохой, но она была примерной прихожанкой и опорой переполненной хижины. Из этих неутешительных данных брат Юнипер вывел показатель для каждого крестьянина. Он почитал сумму для жертв, сравнил с суммой для выживших и нашел, что покойные в пять раз больше заслуживали спасения. Все выглядело так, как будто мор был направлен именно против самых ценных людей в деревне Пуэрто. В этот день брат Юнипер бродил по берегу Тихого океана. Он порвал свои выкладки и бросил в волны. Он час смотрел на громадные жемчужные облака, вечно висевшие над этим морем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 смущалась, услышав, что бывает на свете такая доброта. И магистр стоял в изумлении. Не сразу смог он пробормотать. И все же, то, что я сказал, правда. Эта женщина была исключением, может быть. Но... Исключением. Составляя свою книгу о погибших, брат Юнипер казалось было держим страхом, что, опустив мельчайшую подробность, он потеряет какую-нибудь путеводную нить. Чем дольше он работал, тем острее чувствовал, что плутает среди многозначительных неясных примет. Подробности вечно морочили его. Казалось, они наполнятся смыслом, стоит только их правильно расположить. И францисканец записывал все, надеясь, по-видимому, что если он или более светлая голова перечтет книгу 20 раз, Бесчисленные факты вдруг придут в движение, встанут на места и выдадут свою тайну. Кухарка маркизы де Монтемайор рассказала ему, что ее госпожа питалась почти исключительно рисом, рыбой и небольшим количеством фруктов, и брат Юнипер записал ее слова, в надежде, что когда-нибудь это прольет свет на ее душевные качества. Дон Рубио поведал, что она без приглашения являлась на его приемы, чтобы воровать ложки. Повитуха сокройная сообщила, что Донья Мария приходила к ней с безобразными вопросами и пришлось прогнать ее от дверей как попрошайку. Городской книготорговец заявил, что она была в числе трех самых образованных жителей Лимы. Жена ее арендатора рассказала, что она была рассеянной особой, но воплощением доброты. Искусство биографии сложнее, чем полагают обычно. Брат Юнипер обнаружил, что меньше всего удается узнать у тех, кто всего теснее был связан с предметами его исследования. Мать Мария Дель Пилар долго беседовала с ним о Пипите, но не сказала о том, какие возлагала на нее надежды. К Периколе трудно было подступиться. Но потом она даже полюбила францисканца. В ее изображении дядя Пио решительно отличался от той неприглядной фигуры, которая вырисовывалась из массы остальных свидетельств. О сыне она упоминала редко и каждый раз преодолевая боль. Их беседа оборвалась внезапно. Капитан Альварадо рассказал как мог об эстебании дяди Пио. В этой жизни кто больше знает, меньше доверяется словам. Я избавлю вас от обобщений брата Юнипера. Они и так нам знакомы. Он увидел, казалось ему, в одной катастрофе злых, наказанными гибелью, и добрых, рано призванными на небо. Он увидел, казалось ему, гордыню и богатство, поверженными в качестве наглядного урока свету. И увидел, казалось ему, смирение, увенчанным и вознагражденным в назидание городу. Но брат Юнипер не был удовлетворен своими объяснениями. Ведь вполне возможно, что маркиза де Монте-Майор не была чудовищем скупости, а дядя Пио распущенности. Законченная книга попалась на глаза судьям и внезапно была объявлена еретической. Ее приказали сжечь на площади вместе с автором. Брат Юнипер,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 и другие стояли с вытянутыми озадаченными лицами, глядя, как их маленького монаха придают огню единомыслия. И даже тогда, даже тогда упрямый голос в его душе твердил, что святой Франциск не осудит его бесповоротно и, не смея воззвать к Высшему, ибо, как видно, слишком легко ошибался в таких вопросах, он дважды воззвал к святому Франциску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 и всей моей жизни не хватало этих тонов. Я была чересчур занятой, — сокрушенно добавила она, и ее мысли заслонила молитва. Камилла отправилась в церковь из поместья. В душе у нее были изумление и ужас. Вот еще один знак небес. Уже в третий раз окликают ее. Оспа, болезнь Хайме, и теперь разрушение моста.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 «Я тебя знаю, дочь моя?» «Я была артисткой. Я была Периколой». «Ах, да. Я давно хотела с вами познакомиться. Но мне сказали, что вы не показываетесь людям. Я знаю. вас тоже погибли на мосту святого». Камила покачнулась. «Вот. Снова эта боль. Руки мертвых, до которых она не может дотянуться». Ее губы побелели.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 Она говорила о всех тех, кто один во тьме. Она думала об одиночестве Стебана, думала об одиночестве Пипиты, где некому обратиться, о тех, для кого мир, наверное, более, чем тяжек, бессмыслен. И лежавшие на кроватях чувствовали, что ограждены стеной, которую возвела для них настоятельница. За ней тьма, а внутри тепло и свет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 И мост между ними — любовь, единственный смысл, единственное спасение.